была 20 Калинин проснулся в холодном поту. Сон врезался в голову. Поднявшись с кровати, он уселся в кресло. Часы показывали 6:00 утра, и за окнами уже было светло. В петле болтался Павел Владимирович Резников брезгливо посмотрел на мокрое пятно в районе швелинки. К сожалению это нормально, произнес Резников. Знаю, ответил Калинин. Это было последнее сна. Пришествующее действо виделось совсем неприятно. Павел Владимирович повесился, подумал Калинин. После этого взял в руки телефон, потратил какое-то время, чтобы найти номер Павла и нажал вызов. Абонент недоступен, услышал он в ответ. Абонент недоступен. Произнес сам для себя вслух Калинин и пошел умываться. Он долго чистил зубы. Еще дольше скоблил бритвы и без того чистое лицо. Нервы все же давали о себе знать, от этого немного тряслась в руке бритва. Там действие происходило Днем я спал и видел все это ночью. Значит, Павел Владимирович убит еще вчера. Почему убит? Он же сам повесился, да сам сказал пора. Или может он еще жив? Нужно отправить Гопиенко. пусть посмотрит, стоп, куда отправить Я не знаю, где это было. Думал, Калинин собираюсь на службу. Выехав из своего двора, он свернул в другую сторону, и через 10 минут Оксана с испуганным видом дала точный адрес их или тещиной дачи. Калинин выйдя из подъезда, тут же по телефону продиктовал адрес Гопьенко. Съезди, посмотри, что там. Если хозяин в доме, то не показывайся ему на глаза. Если что другое, то сразу звони мне. сказал Калинин отрывисто и жестко. Гопиенко, играя в сыщика высокого разряда, оставил свою старенькую Хонду подальше от дачи. Убедившись, что он выбрал направление правильно, Гопиенко похвалил сам себя. А еще через несколько минут он хорошо видел автомобиль Павла. Осмотрелся по сторонам довольно закурил. Никого вокруг не было. Пройдя полсотни метров, Гопиенко был возле домика спрятавшись за углом, он притаился. Но стоять долго ему не пришлось. Павел появился на крыльце, вылил ведро с грязной водой в бочок от крыльца и, не заметив присутствия постороннего, вернулся обратно. Задание было выполнено. Гапиенко, не имея дальнейших инструкций, обругал своего начальника мысленно, Оказалось, что тот дал ему детское задание: «И здесь играй в сыщика или нет?" Ничего от этого не изменится. Гопьенко вернулся к своей Хонде, Сев за руль, набрал номер Калинина. Не успел он что-то сказать, как Калинин опередил его. Ну что там? Нормально он там и по всей видимости один. Знаю, что один, произнес Калинин, затем сделал паузу. Гопьенко внутренним чутьем понял, что ему в этот момент тоже лучше промолчать. Ты точно его видел? переспросил Калинин. Голос звучал слишком напряжённо, и теперь Гопьенко совсем ничего не понимал, потому что детское дело не соответствовало тому напряжению, что передавал голос Калинина. За год работы с Калининым Гопьенко прекрасно знал. Что такая интонация не может быть шуточной. Она противоречит свидетельству о нешуточном напряжении со стороны шефа. "Точно провалиться мне на этом месте", ответил Гопиенко. "Ладно, дуй назад", оборвал связь Калинин. Неужели просто сон? Нет, не может быть, это просто сном, размышлял Калинин. Это навязчивое размышление не покидало его целый день. Он не мог сосредоточиться на других делах, которые были слишком примитивными, и от этого больше раздражали своей простотой. Чем напрягали изведаный Калинина, несмотря на плохое расположение духа, день пролетел ровно с таким же интервалом времени, что и любой другой. Калинин, возвращаясь назад, снова свернул с обычного маршрута. На этот раз его путь лежал за город, и через два квартала он остановился на знакомой АЗС, чтобы пополнить запас топлива. Автомобиль послушно размеренно давился его до нужного свертка с трассы Здесь Калинин сбросил скорость и практически бесшумно, преодолев еще километр между разнообразными дачами, подкатил к домику, где должен быть Павел. "Молодец, Гопиенко точно все объяснил. Хотя здесь искать-то нечего", подумал Калинин, остановив свой автомобиль. возле автомобиля Пабло. Когда окончательно затих под капотом мотор, когда перестали шуршать свои резины шины, Калинин отчетливо услышал стук собственного сердца. Ладно, проверим, сказал он себе мысленно и покинул автомобиль, нарочно громко хлопнув дверцей. Пройдя 10 шагов, Калинин увидел открытую дверь внутрь дома. и закрытую калитку во двор. Резников действительно не стал закрывать дверь. Вспомнил он собственное сновидения. Теперь сомнений в том, что он увидит Павла Владимировича, болтающимся в петле у Калинина, не было никаких. Трупы, петля не произвели на следователя никакого впечатления. Всё это он уже видел. Из появилась от другого Как бы он ни старался, убежденно держать себя в руках, все же не был готов еще на все 100. Ночью он был жив, спокойно или нет, но спал. Я же в это время участвовал в добровольном уходе из жизни. Как такое может быть? Может быть все, что угодно, когда имеешь дело с капитаном Резниковым. Инстинктивно Калинин достал свой телефон. Затем подумал, стоит ли ему находить самоубийцу. Решил, что это будет выглядеть лучше остальных вариантов и набрал нужный номер на телефоне.